Глава вторая. О том, как Санька льет слезы и не знает, что ей делать. Дня три Санька была сама не своя. То плакала, то улыбалась, то сидела сложа руки, а то хваталась за веник и давай вместе пол, или еще что-нибудь делала. Иногда горевала, то вновь почему-то радовалась. И тогда ее блестящие глаза смеялись, а на щеках играли веселые ямочки. Степан Акимыч... Незаметно, поглядывая на Саньку, понимал, что творится с девчонкой, но виду не подавал, а все развлекал ей, рассказывал всяческие истории. Историй же он знал множество, одну затейливей другой, и Санька, слушая их, недоумевала, как у него в голове помещается и не перепутается. Уходя же к вечеру в суфлерскую будку, всякий раз звал с собой «Может, посмотришь, сударыш, носил Николаевича Сундунова?» Он в мальеровской комедии Плутоскопена играет. Отменный актер. Но Санька неизменно отказывала. Сидела в потьмах одна денешенька, Думала свою невеселую думу. Как быть ей дальше? Нет, домой она все равно не пойдет. Но здесь надолго ли Можно остаться? За эти дни Степан Акимович частенько Восклицал одни и те же слова. Все не идет, да не идет. Ах, право слово, какая же! И Санька понимала, Что ждет, не дождется он внучку. Но почему он так ее ждет? Просто так? Или из-за нее, из-за Саньки? Об этом допытываться вроде бы ей не пристало. Ей же важно было одно. Знает ли Анюта, что она теперь здесь, у дедушки? И как будет о сем предмете судить? И потому тоже ждала ее с нетерпением. Поутру на четвертый день дверь в коморку нараспашку, и, наконец, влетела Анюточка. Совсем не удивилась, увидав здесь Саньку, только покосилась на нее, да, может, чуть попристальнее задержала свой взгляд на ее лице. И Санька тут же поняла, что дедушка Акимыч успел побывать у внучки и уведомил ее что живет, где теперь у него, приблудная девчонка. Но как об этом думает Анюта, это пока было непонятно. Непонятно было и как, к этому отнесется. Анюточка же прямо с порога давай говорить, обращаясь все больше к своему дедушке, лишь изредка бросая мимолетные взгляды на Саньку. «Бонжур, бонжур, панжур, я к вам, грантер, новостью». И пошла лопотай сыпать горошком. А что говорила, не разберешь. Иные слова будто знакомые, да все равно выговаривает на чужеземный манер. И гнусавит, и картавит, и в нос тянет. Видно, хочешь, чтобы она, Санька, Ничего не понимала, а поскорее убралась бы во своясью. Радуясь приходу внучки и любуюсь ею, Степан Акимыч прикинулся сердитым. — Ты бы потише, — душа моя говорила, — за твоим язычком разве угонишься? Ну, чего ты сейчас объясняла? Чего? — Ах, дедушка! — засмеялась Анюта. — Совсем ты, дедушка, без понятия. — Вот Санечка так все уразумела. — Нет, и мне без понятия, — сказала Санька. А сама обрадовалась, подумала, «Нет, не прогонят они меня, не захотят, чтобы стало бездомной». И вдруг всю картавость, всю чужеземность с Анютой как рукой сняла. Стала говорить складно и ладно. «А то я вам сказываю, дедушка, что послала меня мамзель Луиза в мудную лавку к мадам Шальме, а свою лавку мадам Шальме держит на Кузнецком мосту. Запомнила, Машер? Это Анюточка...» Уже Саньке объясняла. Запомнила. С веселостью отозвалась Санька, теперь уже твердо зная, что никуда ее гнать не станут. И прибавила. — Только где тут Кузнецкий мост, о том не ведаю. — А зачем тебе о том ведать? — удивилась Анюточка. — И незачем. зачем. надобно будет, люди покажут. А раз незачем, стало быть, и убирайся по добру, по здорову. — Ну, а дальше чего? — Ангельчик мой. А дальше вот что. Мамзель Луиза мне приказали. Сначала к дедушке сходи, потом к мадам Шальме, а там уж скорым шагом домой. А я надумала, сделаю все по-своему. Понимаешь, дедушка, первонаперно сбегаю в модную лавку, а уж потом и сюда заверну. Зачем же ты все на выворот сделала? посмеиваясь спросил Степан Акимыч, сам глаз не сводя с лукавого лица внучки. — А коли и барышня проведают... — А как же и проведать, я-то не скажу, — пожала плечиком Анюта. А придумала я так за тем, что захотелось показать Сане, чего я от мадам Шальме несу, ведь она такого еще не видела. Тут Анюточка открыла крышку круглой коробки, которую с собой принесла, и начала оттуда вытаскивать одно за другим. Увидев наряды, Санька окончательно воспрянула духом. Нет, ты только глянь, Санечка, какая косынка, эфемер, воздух, а цветики на голову. Видишь, в них камушки блестят, наподобие росинок. Теперь самая мода такие веночки на голове носить. Прическа а Грек. И веночек. Давай на тебя примерю. Дедушка, ты только взгляни. Какая у нас Санечка раскрасавица. Ах, Санечка, Санечка, зеркала нет. Не можете сама на себя полюбоваться. Анюта, друг забеспокоился Степан Акимыч. А деньги-то твоя барышня прислали за переписку-то. Ну что там деньги? Деньги она потом отдаст. Знаешь, сколько мы в модную лавку задолжали, а за карету, а лавочнику. Трасть! как отдавать-то будем ума не приложу? А роль ты, дедушка, очень хорошо переписал. Ни одной ошибки, хоть на французском не больно, маракуешь. Мамзель сама хвалила. Степан Акимыч заметно погрустнел. Санька поняла, дедушке Акимычу деньги нужны позарез. Надо быть, и он в трактир задолжал. Да разве только в трактир у Саньки заскребло на сердце. И она села дедушке на шею, и на нее дедушкины, гроши идут. Как исхитриться, где раздобыть? Может, на базар сбегать? Подкараулить, чтобы батюшку без мачехи застать? Он-то даст, не откажет. А Нюточка же продолжала щепетать дальше». — А на шляпку, на шляпку-то погляди, прямо из Парижа. Теперь на такие мода чтобы банты торчали, и чтобы пёрышки от заморских птиц. — Отколь шляпа-то? — переспросила Санька, а Степан Акимович вдруг нахмурился. — Не одобряю, турпатор Наполеон нам войной грозит, а шляпки получаем из Парижа. Куда это годится? — Так ведь и мамзель Луиза из Парижа, и мадам Шальме, и это из Парижа, и, и это не одобряю, гнать всех французов внадобно. Гнать из Москвы, гнать, гнать! Шпион они, Бонапартовы, вот кто!» вдруг разгневался, раскипятился, распалился Степан Акимыч. Анюточка и тут, сквозь смех, и принялась донимать дедушку. И актерку Жорж тоже гнать из Москвы. Как она к нам из Петербурга пожалует? А танцовщика Дюпора? Нынче, небось, пойдешь на него смотреть. А он откуда? Дюпор. Из Парижа ведь, и совсем без понятия. Анюта строго сказал Степан Акимыч. Никакого священного огня в груди. Сравняла торговку шальме... «С великими актерами!» «Ай-яй-яй, да как же можно?» «Ладно, дедушка, не гневись, не буду более про шляпки». И Анюта с осторожностью, еле касаясь пальчиками дорогих вещей, стала укладывать их обратно в круглый короб. Вдруг и у нее лицо погрустнело, и сразу стала похожа на своего дедушку. «А деньги? Ты не думай, дедушка, она тебе их все отдаст. Вот только когда...» Уходя, Анюта посмотрела на Саньку, чуть-чуть морщила тоненький нос. — А ты как же, Саня, ты отсюда не шагу? Санька вся похолодела, поняла, гонит, ответила тихо, теребя пальцами перекинутую на грудь косу. — Не знаю, ведь и податься некуда. И вдруг Анюточка вспыхнула, вся краской залилась, кинула на пол короб с дорогими нарядами, а сама на шею Саньки. — Да, Санечка, да, голубушка! — Да разве я о том? — О, Господи, что она надумала? — Да глупая ты, Санечка. Я же рада, что ты теперь с дедушкой. И дедушка не нарадуется, что ты теперь с ним. Теперь он не один. Да, ведь он прибежал ко мне. А ты думала, будто я не знала, что ты здесь живешь. — Все, все знала. И мамзель Луиза уже знает. И Фекла. — Ах, Санечка, да как же ты могла такое подумать? И Анюточка расплакалась горькими слезами. И Санька с ней заодно залилась плачем. А Степан Акимыч на них глядя, вытащил из кармана преогромнейший носовой платок и стал в него сморкать. Но плакали они все трое недолго. На долгие слезы ни времени сейчас, ни причин не было. Миг и слез как не бывало. Анюточка засмеялась, засмеялась и Санька, и Степана ким сунул свой каток кармашек. «Я же вот о чем!» скричала Анюта и объяснила что нынче в балете Зефира и Флора будет танцевать дюпор. Ты обязательно должна поглядеть на сего танцовщика, Санечка, и нечего тебе зря тут сидеть. Ну, чего ты боишься выходить отсюда? Чего? Мне, как дедушка рассказал, что ты весь вечер одна в потемке сидишь, я и придумала. Нет, нельзя так. И пойдешь ты, Санечка, нынче глядеть на дюпора. Уж раз я сказала, так он и будет. Запомнил, дедушка? Но Санька в ответ помотала головой. Никуда я не пойду. — Недосмотрение мне! — Вот ведь какая! — воскликнула Анюта. — Почему это тебе недосмотрение? — А потому что не привыкла за даром хлеб есть. Работу надо на сперва найти. Анюта заплескала белыми ручками. — А вот пустяки какие! Работа! У моей мамзель Луизы подружка есть. Розиной звать. И миленькая актерка. Дедушка. Знаешь мамзель разину Анюта произнесла в нос какую-то непонятную французскую фамилию. А как ж, весьма недурно поет в адевилях. А уж романс, когда в темной башне я милого жду. И Степан Акимыч поцеловал. Пальцы, собранные в щепотку, Начал петь тоненьким приятным голоском. Но Анюта рассердилась. «Дедушка, всегда ты так! Всегда запоешь не ко времени! Я ведь о деле толкую!» И, обратившись к Сане, спросила. Служанки, хочешь, Санечка? Сия мамзель Розина свою прогнала, Другую ищет. Хочешь?» Санька обрадовалась. «Неужто нет? Конечно, хочет. Да только возьмут ли ее в служанке? Небось, умение надобно...» чтоб служанкой быть. Вот еще умение. Подхватив короб с нарядами из модной лавки, шарьме выпорхнула за дверь. — Видишь, какая она! — проговорил Степан Акимыч и снова полез в карман за носовым платком, чтоб смахнуть слезы умиления. — А балет — это чего? — спросила Санька. Степан Акимыч объяснил. Санька помолчала, подумала, хмыгнул, спросила. — "Танцуют. А хороводы водят? Бывает и хороводы. «Однако ж дело не в том. Балет...» — Санька перебила Степана Акимыча. «Хороводы — это я люблю. На праздниках у нас всегда хороводы. Соберемся на лугу за околицей, первопесни песни поем, а там и хороводы начнем свивать». Но знаменитый балет «Дидро Зефир и Флора», в котором танцевал Дюпор, умер тогдашней театральной публики Петербурга и Москвы, в этот вечер Санька смотреть так и не пошла. Нет, не до балета и было. Какой там балет? Да впереди потемки, низги не видно. Вот коли начнет работать служанкой или еще кем, тогда дело иное.